«Трудолюбивая пчела», 1759-й. Хотя с точки зрения абсолютной хронологии «Праздное время» было первым русским частным журналом, разрешение на него было выдано на несколько дней раньше, чем на издание «Трудолюбивой пчелы», тем не менее, по своему общественному и литературному значению, журнал «Сумарокова» стоит выше. «Празднование времени» для осмотрения «Трудолюбивой пчелы» должно быть сделано в первую очередь. 14 декабря 1758 года Сумароков подал в канцелярию Академии наук прошение, в котором сообщал о своем намерении издавать помесячный журнал для услуги народной и просил печатать его по 12 сот экземпляров. В прошествии месяца с небольшим в январе 1759 года вышла первая книжка «Трудолюбивые пчелы». Названный журнал так вероятно части в том смысле, в каком о задачах издания говорится в конце первой статьи журнала, чтобы читатели, обучаясь и упражняясь э, на подобие трудолюбивых пчёл, но только собирали, э, э, что знание их умножить нравоучением подать и благополучия их причиною быть может. Издание это же с первой страницы текста заявляло о своём политическом лице. Оно было посвящено великой княгине Екатерине Алексеевне, то есть будущей Екатерине II, находившейся в это самое время в немилости у Елизаветы из-за скандальной истории с передачей английскому послу плана войны с Пруссией, состоявшейся в тесном контакте с Англией. Но помимо того, что сумароковское посвящение журнала о пальне Екатерине имело характер политической демонстрации, оно представляло и личный вызов Елизавете, не терпевшей похвал красоте какой-либо женщины, кроме нее самой. Посвящение же трудолюбивой пчелы начиналось так. Умом и красотой и милостью богиня, о просвещенная великая княгиня. Таким образом, журнал сразу подчеркивает свою ориентацию не на Елизавету, а на оппозиционную опальную Екатерину. В переводе же на язык тогдашней борьбы различных групп правящего класса за власть ориентация Сумарокова на Екатерину означала борьбу против придворной знати и за исконное старинное родовитое дворянство. В дальнейших книжках журнала Сумарокова в своих притчах, эпиграммах и прозаических сатирах париол регулярную борьбу с придворной кликой шуваловых, воранцовых, с поддерживаемой ими системой откупщичества, казнокрадства, лихоимства и так далее, с подьячими и их взяточничеством. Энергичная борьба велась На страницах Сумароковского журнала с крупнейшими представителями демократического направления в русской литературе Ломоносовым с периодической и эстетической позиции, которую издатели Туда-любивой пчелы давно уже сводили счёты. Несмотря на то, что кроме Сумарокова в журнале принимали участие и другие писатели одного с ним литературного направления, Туда-любивая пчела больше отражает творчество кольцо Свою воздаст речь о тем литературную и политическую позицию коллектива сотрудников. Большую часть материала в каждую книжку, журнал доставлял сам Сумароков, а майская книжка была целиком заполнена его произведениями. Среди сочинений Сумарокова находятся и статьи по философии о разумении человеческого по мнению Локка. Страницы 259-263 незакончены. И по истории о первоначали созидании Москвы. Российский Вифлеем. И по филологии о стремлении чужих слов из русского языка, о коренных словах русского языка, к типографским наборщикам и прочее. Есть не публикации публицистические Слово похвальное Петру Великому, которые при обычных словословеях Петру и его вот чери Елизавете лишитным образом направлены против придворной роскоши и пышности. «Не великолепие ищет великий государь и величество», — восклицает Сумароков. «Не великолепие искал его и ты, э, великий государь. Твое великолепие было попечение государств, едино украшений, сияния венца, ибо все прочее пустой только блеск». Наконец, среди прозы Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» следует отметить несколько переводов. Часть и третье из «Первой речи Смотрителя», из трактата Лангвинова «Открыт» о важности слова в перевод с перевода, перевода Боалова и пришествие на нашу землю и пребывание на ней микромегасы сочинений Г Вальтера К последнему переводу есть примечание Сумарокова, в котором он намечает, намекает на то, что перевод Микромегаса, помещённый в ежемесячные сочинения 1756 год, часть 3, страница 31 61 и помеченный как принадлежащий А. Воронцову, был исправлен им, Сумароковым, и может быть просто украден у него Воронцовым. Если внимательно рассмотреть распределение Самарокова в своих произведениях, в Трудолюбивые пчелия, то делается очевидным, что научная сторона, особенно заметная в первом полугодии, постепенно вытесняется сатирически злободневными материалами. Появляются в большом количестве прозаические статьи с сатирическим содержанием, представляющие нападки на лихоимство судей, взяточничество и плотней подъячих и тому подобное. Тем же темам посвящены многочисленные во втором полугодии притчи и эпиграммы, в то время как в первую часть года самороков печатал преимущественно элегии, клоги, песни и духовную лирику. И притчи и эпиграммы содержат много злободневных намёков, которые не всегда могут быть раскрыты. Такова, например, эпиграмма не трудно в мудреца безумца притворить написанное Сумароковым по поводу получения кем-то из придворных австрийского ордена Золотого Руна. Немалое место занимает как в эклогах, так и в эпиграммах Сумарокова эротическая тема, нередко довольно гру грубо трактуемая.